Глава двадцать первая. На пороге стояла хрупкая женщина в костюме горничной. В руке она крутила красный пипедастер, на голове её красовался парик с длинными черными волосами. Это лицо я ни с чьим не спутаю. Жанна. «О, ты еще здесь!» «Как неловко вышло!» «Я думала, все уже закончилось!» Слегка припустив очки, женщина осмотрела меня, закатила глаза и равнодушно прошептала себе под нос. «Господи, и что он в тебе нашел?» У меня не было ни малейшего желания отвечать или впускать ее в дом, поэтому я толкнула дверь вперед, но Жанна успела ее поймать. Явно такой моей реакции она не ожидала, поэтому ненадолго маска равнодушия слетела с ее лица, показывая истинный облик, перекошенный от злости стервы. «Это дом моего жениха. Именно я буду решать, когда мне уходить, ясно?» Отчеканила она по слогам, нагло прощеголяв мимо меня в сторону гостиной. Где-то посередине коридора с ее губ сорвалась едкая фраза, которую та наверняка обдумывала давно. «Пока ты хозяйка только его рубашки». Действительно, по дому я все еще ходила в рубашке Вяземского. Но на фоне Жанны голой меня назвать было сложно. Захлопнув дверь, я решила просто позвонить ректору и предупредить о гостях. Наверняка мужчина мог более доступно объяснить девушке, где выход. Только вот стоило мне войти в гостиную, как мой сотовый уже оказался в руках у женщины. «Карамелька». «Я думала, он не такой идиот», — прыснула от смеха Жанна, явно читая нашу с ним переписку. Я попыталась отобрать телефон, но та спряталась за диваном, вслух зачитав. «Прошу, кто бы сейчас ни пришел, не открывай. Скажи, что слышишь меня. Черт, видимо, мне стоит возвращаться обратно». Теперь я чертовски жалела, что не прочитала СМС заранее, но было уже поздно. Телефон-то я забрала, но в данный момент щеки мои горели, как китайский флаг, и изображать вежливость я больше не собиралась. Внутри кипела такая злость, что сложно передать словами. Только стоило мне открыть рот, как женщина заговорила первой. Это кажется очень милым, но на самом деле несет двойной смысл. Думаешь, чего он боится? Правды, милая. Устала, пожав плечами, девушка откинула пипедастр, сняла парик и завалилась в кресло, будто этого только не хватало. Разведя руками от наглости, я просто развернулась, Собираясь вернуться в комнату ректора, переодеться в новую одежду и дождаться его там. Всего хорошего, Жанна. Приятно было познакомиться. Надеюсь, больше не увидимся. Улыбнувшись, я уже развернулась, как услышала в спину: Ты вообще знаешь, кто он? С моей губ не сорвалось ни слова, но по напряженной спине можно было догадаться. Ни черта. Это и так меня напрягало, а Жанна будто нащупала золотую жилу: Ты вообще ничего не знаешь и не хочешь послушать? Развернувшись, я сложила руки на груди, решая, как лучше послать незваного гостя. Но, видимо, воспитание Вяземского дало свои плоды, и сегодня я решила быть хорошей девочкой, так скажем, убить врага вежливостью. Предпочитаю слышать правду непосредственно из первоисточника. Сарафанное радио не люблю. Жанна кивнула, но, видимо, не услышала меня, протянув. «Наши отцы владельцы крупных холдингов». Моя помолвка с Вяземским состоялась, когда я еще ходила пешком под стол. Мы всю жизнь были вместе. «Как ты понимаешь, взрослые люди, которые давно вместе, устают друг от друга. Поэтому мы приняли решение о свободных отношениях». Поморщившись, я непроизвольно сделала шаг назад, нехотя пробормотав. «К чему ты ведешь?» «К тому, что Вяземский любит молоденьких студенток, а я подтянутых качков. Именно поэтому он ректор вуза, а я директор спорткомплекса», — подытожила она, разведя руками. «Ой, прости, неужели ты думала, что это навсегда?» «Вас, девчонок, так просто купить подарками и красивыми словами!» Сердце пропустило удар, а я перестала дышать, позволяя легким сжечь до головокружения. С первой минуты мне было тяжело поверить, почему такой, как Вяземский, запал именно на меня. Почему он игнорирует личные вопросы? Почему работает в вузе а ездит на дорогой иномарке? Было глупо верить бывшей обиженной девушке, но интуиция подсказывала, что ее легенда звучит складно, а моя вера в сказку — полный абсурд. На секунду я растерялась, позволив девушке нанести очередной удар. «Но ты должна быть благодарна моему Димочке. Мы вместе помогли тебе воссоединиться с дочерью. Кажется, Милый говорил, что вечером она уже будет у тебя». Оборвав себя на полуслове девушка подсокала языком, уставившись на меня. «Надеюсь, ты понимаешь, что долго и жалости Вяземский держать тебя рядом не сможет. Он, конечно, любит благотворительность, но хватит!» Я сама не понимала, откуда внутри взялась такая ярость. Я буквально налетела на испуганную Жанну, схватила ее за руку, выволокла за дверь и захлопнула ее так, что лутки покосились. «Довольно!» В глазах застыли слезы, но я отчаянно запрещала себе плакать. Руки тряслись, сердце выпрыгивало из груди. Можно было упустить из внимания многое, но то, что он рассказал ей о Лии, это буквально выбило из колеи, взбесило, взорвало. Вернувшись в спальню, я столкнула короб с новой одеждой, а затем услышала, как зазвонил телефон. «Вяземский!» Ядовито прошептала, а затем взяла трубку только для того, чтобы выкрикнуть. «Пошел к черту! Иди, пожалуйся своей подружке!» Мужчина не успел и слова сказать, когда я сбросила звонок. Затем судорожно скинула с себя одежду, решив, как можно быстрее избавиться от рубашки ректора. Только вот старая одежда была чертовски испорчена. Немного подумав, я решила, что смогу одолжить новые вещи ненадолго, а затем просто верну за них деньги. Я застегивала ширинку, когда телефон зазвонил вновь. Не глядя, подняла трубку и буквально зарычала в нее. Что еще? Маша? В трубке раздался удивленный голос Паши. Тот помолчал немного, затем тут же затараторил Плевать на твои проблемы, поговорим потом. Мама, она... В общем, у нее инфаркт. Я в командировке. Ли осталась одна дома. Мне понадобилась секунда на размышление. Секунда, за которую я даже не сомневалась, что должна делать. Сейчас буду.